Но надолго его не хватило. То ли сны его напугали, то ли еще что. А тут как раз в прошлом месяце хватил его прострел, и один приятель из клуба, один из этих жирных выпивок, — скривила мисс Мони-Пони свой чувственный ротик, рассказал ему об этом местечке сказал М, что все мы машины и всем нам надо время от времени отправляться в гараж, чтобы очиститься от копоти. Он сказал, что уезжает туда каждый год, что это стоит всего двадцать гиней в неделю, меньше той суммы, что он тратит в клубе за день, а чувствует себя просто великолепно. Ну, вы знаете, как любит М осваивать все новое. Он отправился туда на десять дней и вернулся совершенно зацикленным на этой натуропатии. Вчера он мне прочел целую лекцию о правильном питании, а сегодня утром я получила по почте кучу жестянок с патокой, проросшей пшеницей и еще бог знает чем. Боюсь, что потреблять все это придется моему бедному пуделю. Вот что произошло, но должна, однако, признать, что он никогда не выглядел таким здоровым. Совершенно омолодился. Он выглядит, как тот тип на старой рекламе «Солей для ванн». Но почему он именно меня решил засунуть в этот дурдом?» Мисс Мони-Пони загадочно улыбнулась. «Не знаю, в курсе вы или нет, но он о вас очень высокого мнения». И вот как только он прочитал рапорт начальника медицинской службы, так сразу приказал забронировать для вас место. Мисс Мони-Пони сморщила носик. — А это правда, Джеймс, что вы так много пьете и курите? — Это не может пойти вам на пользу. И она одарила его материнским взглядом. Бонд приложил все усилия, чтобы не выдать себя, и отделался рекламной фразой — Просто я предпочитаю умереть от питья, а не от жажды, а за сигарету берусь, когда мне нечем занять руки. Трудно быть оригинальным с похмельем. К черту все это сюсюканье. Все, что ему требуется, — это двойной бренди с содовой. Пухлые губки мисс Мони-Пони сложились в гримаску неодобрения». — Что касается ваших рук, я слышала кое-что другое. — Ладно, пони, не придирайтесь. Бонд сердито двинулся к выходу, но напоследок обернулся. — Еще одна такая нотация, и я, когда вернусь оттуда, задам вам такую трепку, что вам придется печатать, сидя на надувной подушечке. — Не думаю, что у вас хватит сил на хорошую трепку, когда посидите две недели на орехах и лимонном соке, Джеймс. Бонд издал какой-то странный звук, нечто среднее между рычанием и хрюканьем, и выскочил из приемной. Глава вторая в кустиках Джеймс Бонд швырнул чемодан в багажник старого шоколадного Остина, и забрался на переднее сиденье рядом с рыжеватым прыщавым юнцом в черной кожаной куртке. Таксист вынул из нагрудного кармана расческу, привел в порядок свои кудри, убрал расческу обратно в карман и только после этого включил стартер. Игра с расческой, видимо, потребовалась для того, чтобы Бонд понял, что таксист берет с него деньги только в виде одолжения. Типичный пример дешевой самонадеянности — После военной молодежи этот юнец, рассуждал Бонд, зарабатывает двадцать фунтов в неделю, презирает своих родителей и хотел бы походить на том мистила. Это не его вина. Он родился в продажном мире, в государстве всеобщего процветания, в век атомных бомб и космических полетов. Жизнь для него легка и бессмысленна. — Далеко до кустиков? — спросил Бонд. Молодой человек уверенно, хотя и без всякой необходимости, переключил передачу, обогнул островок безопасности, снова переключил. Примерно полчаса. Он нажал на акселератор и аккуратно, но довольно лихо обошел на перекрестке грузовик. — По-моему, вы из вашего лимузина выжимаете все, на что он способен. Парень покосился, не смеются ли над ним. И решил, что нет. Он приосанился. Папаша не хочет раскошелиться на что-нибудь получше. Считает, что если Драндулет двадцать лет его устраивал, так и я двадцать лет должен быть доволен. Поэтому я откладываю деньги на собственную машину. Половину уже скопил.